стоящий ма. Глава 13. Кладоискатель. Петя впился глазами в статую, не замечая ничего вокруг. А посёлок между тем был далеко не пуст. Это, конечно, не означает, что по улочкам между землянок бродили толпы. Никаких общих мероприятий, вроде богослужения или народного собрания сейчас не проводилось. Но, как и во всяком жилом посёлке, далеко не все прятались по домам. Некоторые по каким-то своим делам были на улице. И теперь они все дела отложили и пялились на чужака, без агрессии, но с некоторым недоумением, и их число потихоньку увеличивалось. Но идти к статуе молодому магу они не препятствовали. Тот и пошел, как сам Намбула. Несколько шагов еще сделал с баулами в руках, потом уронил их на землю, а руки протянул к золотому идолу. Кажется, о чем-то таком ему маги в Архангельске во время совместного распития настойки, изготовленной магом-целителем Буняевым, говорили, Когда разговор о местных легендах зашёл и называли её золотой бабой, оговариваясь, что никто её в глаза не видел, хотя многие искали, а Петя получается нашёл во время первого же выезда в подлежащий регулярному присмотру посёлки, откуда возникали ризонные сомнения, а ездил ли кто-нибудь когда-нибудь из магов или прочих начальников по территории губернии вообще, или только в отчётах об этом указывали, чтобы произные деньги получать, или всё-таки маги честнейшие люди. а это Петя такой везучий. Хотя о степени везения можно и поспорить. Вот нашел Петя золотую бабу, и что ему с этим делать? Как бы самому здесь навеки не остаться, на местном кладбище? Ведь не случайно же эти люди в глуши прятались, и идола своего прятали. Эти не слишком приятные мысли витали в голове где-то на краю сознания, а ноги сами несли птахина к статуе. И принесли. И как-то само собой получилось, что небольшое возвышение, на котором стояла эта скульптура, Он споткнулся и буквально припал к ногам золотой бабы, обхватив их руками. Впрочем, ноги это громко сказано. Из-под золотого хитона или как там эта одежда у древних называлась, выглядывал только крайшек ступней в сандалиях, тоже золотой. Так что обнял Петя какой-то твёрдый, сколоченный колокол, под которым очертания тела даже угадать было трудно. Но если в статуе были соблюдены человеческие пропорции, то щекой он при этом должен был прижаться к её колену. Артемида, наверное, вспомнилась ему. Это ее всегда так скромно одето изображали, и не в доспехах, как Афину. Мелькнуло сожаление, что не Венера, а Фродита, то могли совсем голо изобразить, но сразу же пропало. Ибо до него дошло, что в руках у него оказался гигантский накопитель, полный энергии. Настолько гигантский и с таким объемом энергии, что просто фантазии не хватало это представить. Таких не бывает. От осознания этого факта Петя чуть сознание не потерял. Однако, не вдумываясь, отрастил из ауры две пары манипуляторов и стал одновременно заряжать оба своих накопителя. Тот, что с жизнью, и тот, что с темной энергией. Одновременно. От одной статуи. И снова мысль. Так не бывает. Но уже спокойнее. Зато возникло дикое желание эту статую присвоить. Ее бы ему на всю жизнь хватило. Только не поднимет он ее. Слишком тяжелая. Да и не дадут ему местные жители своего идола унести. Но и выпустить из рук сил нет. тем более, что его пока никто не трогает. Растерялись от неожиданного поведения? Не решили, что делать? Или просто никуда не спешат? Не размыкая объятий, Петя скосил глаза в сторону. Точно, окружили его. В затылок не дышат, но стоят плотно, в несколько рядов. Если что, не прорваться. И смотрят, не сказать, чтобы ласково. Но за руки не хватают, от статуи не отрывают. Наоборот, некоторое пространство вокруг него пустым оставили. Накопители между тем наполнялись. Сначала придел наступил у алмаза. Больше энергии жизни он принять не мог. Затем и тёмный кристалл превратился в абсолютно чёрный и тоже отказался принимать энергию. Кинжал тоже наполнился до краёв, про ауру и говорить нечего. Тогда Петя переключился на амулет рыси и стал наполнять его, стараясь сделать так, чтобы тень большой кошки не бросалась в глаза, а пряталась на крыше купола над статуей. Но то, что она появилась и всё больше набирала черноту, он чувствовал в зуб или рок. тоже качнул энергии, но туда всего ничего влезло. Наполнять энергии стало нечего. И что дальше делать? Так и стоять до бесконечности не получится. Петя чуть пошевелился и немного увеличил угол обзора. Ничего принципиально нового, та же сплошная стена тел. Разве ж тут теперь ему на глаза попался особенно высокий мужчина, смотревший на припавшего к статуе мага, поверх голов жителей этого языческого скита? Ещё он выделялся вышитым воротом рубахи и совершенно неуместной по летному времени высокой меховой шапкой и начальственным выражением лица. Причём на Птахина он смотрел крайне недобро и, похоже, всё время держал полные лёгкие воздуха, чтобы иметь возможность в любой миг прокричать команду, из-за чего дышал часто и шумно. По спине у молодого мага пробежал холодок. Рук высокого мужика не было видно, но по ощущениям он держал что-то не как не меньше кинжала. А ждал он, очевидно, когда же незваный гость статую прекратит обнимать. Похоже, пора текать. Только как? Петя, не выпуская статую из объятий, изогнулся всем телом так, чтобы амулет рыси оказался как можно ближе к одной руке, а рукоять кинжала к другой. Восстановил к ним энергетические каналы от статуи. Глубоко вздохнул. Мысленно помолился Богородице, так как взывать к милости идола счел бессмысленным, после чего начал действовать. Очень быстро, ибо счет пошел на доли секунды. Собственно, все его действия слились в одно размытое движение. Почти одновременно он успел волевым приказом спустить тень рыси с крыши на землю перед собой, воткнуть себе в ладонь хвост фигурки амулета и материализовать рысь. Отчекрыжить кинжалом выступающую из-под золотой одежды часть ступни статуи богини вместе с куском прикрывающей её ткани, подхватить отрезанный кусок, прижимая его к животу, скочить верхом на рысь и окончательно слиться с ней мысленно. Громадным прыжком взмыть вверх и пробежав по головам, за чем-то подцепить зубами рыси меховую шапку местного начальника, рвануть с сумасшедшей скоростью прочь от посёлка к озеру, и всё это под аккомпанемент командного крика высокого и, как выяснилось, лысова начальника, опережая поднимающиеся, чтобы его схватить руки. Сквозь редкий лес и озеро пролетели так, что только ветер свистел в ушах. После чего Петя всё-таки сбавил скорость. Это духи могут перемещаться почти мгновенно. А вот маги-целители к такому не приспособлены, и энергии очень много расходуется. Сейчас тёмный накопитель полон, но если так не стись, даже с его большой ёмкостью, он дно покажет. Не сегодня и не через неделю, но попросту жалко вот так неэкономно энергию расходовать. Тем более, что и на такой скорости пешком рысь не догнать, а от духов всё равно сбежать не удастся. Кстати, странно, что их нет. Накаркал прямо перед ними из неоткуда возник дух, вроде гигантского зверя по виду, медведь, что ли. размером с дом и с сине-черной. Рысь резко остановилась и перешла из своей материальной формы в туманную. Уже второй раз за день из-за внешнего воздействия Петя теряет с ней слияние и проваливается на землю. Только на сей раз рысь в эмулет не сбежала, а раззявила пасть и вроде как вознамерилась дать новому призраку бой. Петя же схватился за кинжал и смело бросился прямо в туманно-черную фигуру врага и стал им там во все стороны размахивать. Вроде когда Магады натравливал рысь на него самого, Той контакт с кинжалом очень не понравился. Сейчас же никакого видимого эффекта не было, как и вообще ничего не было видно. Петя оказался в густейшем тумане как для обычного, так и для магического зрения. Кажется, зря он это сделал. И тактику борьбы выбрал не лучшую. Надо было, как при входе в поселок язычников, из враждебного духа энергию откачивать. Только куда ее девать? Хотя сколько-то темной энергии они с рысью за время бегства потратить успели. А когда находишься внутри духа, даже каналы манипулятора отрасщивать не надо, хоть все ауры энергии в себя тяни. Этим Петей занялся, направляя набранную энергию в амулет в фигурку рыси, который продолжал сжимать в руке. Кинжалом по-прежнему махал, хотя не с такой интенсивностью, сколько он так боролся с духом, сказать Пете не мог бы. По ощущениям очень долго, а в реальности, наверное, не очень, но устал, не физически, от жуткого напряжения и опять столкнулся с ситуацией Когда больше втянуть в себя энергию, он не в состоянии. Все ёмкости заполнены до предела. Шатаясь, сделал несколько шагов в сторону и вывалился из тумана. Глаза сразу заслезились от света, а когда их протёр, выяснилось, что никакого враждебного духа рядом больше нет. Сбежал, что ли? А почему раньше этого не делал? Или находясь внутри туманного облака, Пете просто не давал ему это сделать? Зато рысь была на месте и, кажется, даже немного в росте прибавила. И, кстати, обрела материальность. Несмотря на неприятное ощущение, вандённый в ладонь хвост птахин так и не вытащил. Наделся, что тем самым помогает своему духу в его борьбе, так или иначе, но справились. Очень захотелось сесть и отдохнуть, но случайно бросив взгляд в сторону озера, обнаружил там чуть ли не десяток лодок, энергично плывущих к этому берегу. Значит, погоню язычники всё-таки не бросили. И очень хорошо, что медведь, как оказалось, задержал их совсем ненадолго. а то вышел бы Петя с туманом, а его копьями или скорее вёслами. Не видно, чтобы копья из лодок торчали, но тоже приятного мало. Пришлось подбирать с земли кусок статуи, шапку лидера язычников, зачем она нужна, снова взбираться рыси на спину и мчаться куда глаза глядят. Глаза рыси, потому что сам Петя впал в какую-то прострацию и немного пришёл в себя только тогда, когда они добрались до посёлка. Причем неожиданно не того, где шаманы посвящения проводили, а мары, где пост Пекки Орова находился. Когда только успели. Только тут молодой маг немного пришел в себя. На колец из леса рысь и отозвал ее в амулет. Заметили или нет? Вроде бурной реакции его появления не вызвало. Ни Пекки, ни членов его семьи на улице точно нет. А если кто из самоедов что и заметил, не так и страшно, даже если начальнику поста об этом доложат. Они шаманисты, им духи всюду могут померещиться. А то, что рядом с Петей это признак того, что они его зауважали. Мара или всё-таки Нара это, конечно, хорошо, но в безопасности Птахин себя здесь не чувствовал. Никакого воинского отряда тут не стояло, один торговый пост. Если язычники сюда доберутся, защищать молодого мага никто не будет. Шаманы, если кому и станут помогать, так скорее поклонникам Золотой Бабы, чем ему. Так что надо срочно двигаться дальше. С этим и направился Кораве. Требовать себе корабль или хотя бы лодку до мезини. Благо плыть не слишком далеко, каких-то 100-150 верст. А в морских милях так и вовсе 70-75. Но понимания не встретил. Куда спешить? Корабль мимо будет проходить через неделю, максимум через две. Радоваться надо, что такой случай отдохнуть подвернулся. На охоту можно сходить, на рыбалку. Местных разносолов поесть. Петю от этой мысли всего передернуло. И он продолжал настаивать на необходимости скорейшего отбытия. Но сказать правду, что опасается мести язычников и шаманов, не решился. Очень может быть, что начальник поста обо всех и язычниках хорошо знает и с ними торгует к вящей своей выгоде. Так что вполне может на мажье имущество позариться. О том, что саквояжи у золотой бабы остались, юноша говорить не стал. Наоборот, напомнил, что Пекки для него с местных самоедов подарки за лечение собирал. Где это все? Вот тут хитрый чухонец вспомнил, что лодку, наверное, нанять можно. И даже за эти самые подарки. Только они тут в посёлке стоят совсем ерунду, но на наём перевозчика должно хватить. Так может проще деньгами заплатить? Не понял Петя. Оказалось не проще. Лодки тут маленькие, к перевозу грузов не приспособлены, так что всё равно много с собой взять не удастся. Хотя идея доплатить серебром правильная, так с лодкой точно проблем не будет. Тут бывшему лавочнику очень захотелось посмотреть на подарки. Петке сначала поупирался, зачем если всё равно на лодку тратить? Но всё-таки повёл Петю в сарай. Это всё подарки. В углу сарая на рогоже была навалена целая гора мехов. Не лучший способ хранения, намекающий на ихнее высокое качество, но было их много. Качество совсем дрянь. Немедленно включился Орово. С его слов получалось, что принимая их в качестве оплаты, он ещё одолжение делает. Петя не стал возражать, только сказал: "Наверное, вы правы, но давайте до утра отложим, а я, если позволите, здесь и переночую. Никогда в жизни на мехах спать не доводилось". Пекки посмотрел на Петю с подозрением, но возражать не стал, только посмеялся над таким детским желанием. Но меха же пока Петины, а то, что он на них спать собрался, только лишний повод цену на них снизить. К Петиной удаче раздался голос Ритты, зовущей Пекки обедать. Петя демонстративно обрадовался, что наконец-то удастся поесть домашнего и отправился вместе с ним. Похоже, все несколько десятков шагов от сарая до дома хозяин поста отчаянно пытался придумать повод, как бы отправить молодого мага к кому-нибудь еще, но не придумал. и смирился, хотя расстроился. По нему это ещё не так было видно, а вот хозяйка даже сделала судорожное движение, чтобы брать со стола разделочную доску с лежащим на ней окороком, но не успела, так и застыла с ней в руках. "Угощайтесь, Пётр Григорьевич", с трудом выдавила из себя. А ещё на столе была сковорода с большой яичницей, круг копчёной колбасы, головка сыра, топлёное масло в жестяной банке и большой каравай хлеба. И никакой тухлой рыбы или дичины. А на соседнем столике слегка попахивал дымком самовар с большим заварным чайником и целой связкой баранок рядом. Красота! Скромничить Петя не стал и набил брюхо, показавшейся очень вкусной едой с громадным удовольствием, и понял, что утром при расчёте за лодку его горы мехов не хватит, обязательно должен останется. Он абсолютно искренне поблагодарил хозяев за вкусный стол и отправился в сарай ночевать, сославшись на усталость. К сожалению, реальная ночёвка в сарае в его планы не входила. То есть нормально отдохнуть, конечно, не помешало бы, но пришлось ограничиться наложением на себя пары заклинаний и недолгой медитацией. Сна не заменит, но маг жизни может себе позволить и неделю не спать, если нужда будет, а нужда была. Во-первых, Пете не был уверен, что язычники не явятся в посёлок по его душу. Даже предполагал, что явятся. За счёт скачки на рыси минимум половину дня он у них выиграл, но рисковать не хотелось. А во-вторых, отдавать за дерма меха было жалко. Понятно, что выбивал пики их из самоедов для себя, воспользовавшись питиным приказом как поводом, но сам же сказал, что это подарки не ему, а Магу. Ещё в первый заход в сарае он заприметил в углу на полке целую стопку мешков. Вот теперь и стал заталкивать своё богатство в два из них. Укладывать старался аккуратно, но как можно более плотно. Спать на мешках он не собирался, а вот садился на них несколько раз, после чего ещё добавлял туда шкурок. Всё впихнул, ничего не оставил. Зря он что ли столько лет в галантерейной лавке проработал. Дальше у него было два варианта действий. Снова оседлать рысь и добираться своим ходом, или все-таки попробовать самому найти подходящую лодку в поселке. Первый вариант был проще в реализации, но вызывал некоторое беспокойство, так как Пекки Орова вполне мог написать своему начальству о странном поведении мага, который любит путешествовать в одиночку по лесам, да еще с грузом. Ничего предосудительного в этом в принципе нет, Но если дойдёт до причников, эти господа вполне могут снова пристать к молодому магу, не восстановились ли его шаманские способности. Отбрихаться, возможно, и удастся, но рисковать не хотелось. Поэтому первым делом отправился к морю посмотреть местные лодки, вдруг какая-то поприличней найдётся. Предварительно убедившись, что никого из семейства Уровы на улице нет. Впрочем, самоеды по улице тоже не шатались. Дело было к вечеру, а просто гулять по посёлку здесь, похоже, не принято. И тут Петя заметил в море дым, который еще и смещался в нужном направлении, с востока на запад. Сам двигался, а не под влиянием ветра, то есть какой-то пароход мимо проходил. Почему о нем Пекин не сказал? Наверное, потому, что тот здесь остановки делать не будет. А гнаться за ним по морю на лодке, скорее всего, местные жители не стали бы. А если их как следует заинтересовать, все равно не надо. Птахин бегом вернулся в сарай, схватил мешки в охапку и снова поспешил на берег. У воды выбрал место, где берег прикрывал его от дома Оровы, потерилизовал рысь, нагрузил ее мешками, сам уселся и помчался прямо по воде в сторону дыма. Оказалось не слишком близко, но сколько именно, Петя сказать затруднился бы. На воде ориентиров нет, верст пять, а может и десять. К счастью, волнения тоже не было, добрался относительно спокойно. А дальше все так же верхом взлетел по борту на палубу. Сразу же вернул рысь в амулет и закричал куда-то вниз, свесившись с борта. «Спасибо!» Можете возвращаться, чем естественно привлёк к себе внимание. К счастью, письмо городничего Мезени с просьбой оказывать магу Птахину содействие в его путешествиях по губернии, он отправляясь к посёлку язычников, на всякий случай переложил из сокваяжа в бумажник за пазуху, так что при поспешном бегстве его не лишился. Поэтому, когда его окружили моряки, потребовал к себе капитана и самым небрежным тоном сообщил: "Новый маг из Мезени, Птахин Пётр Григорьевич". Был с инспекционной поездкой в Маре, но застрял у самоедов из-за отсутствия попутного транспорта. Ваш пароход единственным за две недели оказался, так что пришлось воспользоваться вашим гостеприимством. Надеюсь, отдельная каюта для меня найдется?» Свою специализацию уточнять не стал. То есть по академическому знаку, который он, в отличие от орденов, никогда не снимал, видно, что он целитель. Но возможно же и вторая специальность, тот же ветер, например. Объяснять, как он без посторонней помощи взобрался на борт, не было никакого желания. Да и неважно это. Маги многое умеют. Маловероятно, чтобы обычным морякам много про магию знали, только то, что чудеса творить умеют. А Петя сразу же переключил их мысль на другое. Так как моя основная специальность целитель, могу пока будем до порта добираться оказать помощь нуждающимся бесплатно, в рамках всё той же инспекционной поездки. После чего завалил капитана кучей ненужных вопросов: куда ходили, что везут, каково водоизмещение, численность команды. Ответить не давал, сразу задавая новый, и довольно быстро довёл капитана до того, что тот от него сбежал, распорядившись заняться Петей какому-то начальнику поменьше, боцману, что ли. Корабль был гражданский, так что знаков отличия никто не носил. В общем, каюту он себе выбил, маленькую, больше на чулан похожую, но сумел втиснуться в неё вместе с мешками. А больше и не нужно. Главное, что не сам Петь сам бегает, а его везут и кормить тоже будут. Единственным неудобством оказалось, что пароход следует прямо в Архангельск, без захода в Мезень. Но по здравом размышлении Петя решил, что так даже лучше. В Мезене он под плотной опекой чрезмерно навязчивого городничего, а в Архангельске вполне благожелательно настроенные коллеги по мажескому цеху. Проще свои дела решать. И придраться фон Шольский к опозданию не сможет. Докладывал о результатах первой инспекционной поездки непосредственному начальнику по губернии, магу жизни и воздуха 4-го разряда Буняеву. получал замечания и ценные советы для накопления опыта. А то, что при этом Мехамед торговал и утерянный ордена восстанавливал, его личное дело. Оставленный в баулах ордена было очень жаль. Трёхствольный пистоль тоже. Очень он к этому оружию привык и выручало оно его не раз во время прошлой практики. Да и просто как память жалко. Но все его потери по сути только в деньгах выражаются, не таких уж и больших. Ордена награждённый сам себе у ювелиров покупает. К сожалению, наградных листов с собой нет. То есть надежда, что маг за него слово замолвит. Видели они его при всех наградах. С покупкой нового пистоля тоже проблем быть не должно. Может, заодно и охотничье ружьё прикупит. Вроде третий архангельский маг Ряпчиков, любитель этого дела, наверняка не откажется помочь. Ну а про всякое там утерянное бельё и прочую одежду и говорить нечего, только бы денег хватило. Но свободные средства зависят от того, как дорого меха пристроить удастся. Опять же, на магов надежда. Целитель Буняев может подсказать, как их лучше обрабатывать. Да и любитель охоты наверняка много чего полезного подсказать может. Так что в Архангельск Петя ехал без волнения, а наоборот, с предвкушением приятных и полезных занятий. Видимо, в жизни молодого мага наступила белая полоса. Почти все, как он планировал, и получилось. До Архангельска добрался без проблем, снял там номер в гостинице и отправился в присутствие. Докладывает начальству об успехах. Прошел спокойно. Никто при входе во Флигель Магов не дежурил, и вопросов, кто он и почему два мешка несёт, не задавал. Заглянул к Буняеву, но там ни в приёмной, ни в кабинете никого не оказалось. Оставил свою ношу и пошёл искать дальше. На сей раз все три мага были в сборе и сидели за столом для совещаний у Шепелева. Значит, совещались. Об интенсивности работы свидетельствовали слегка покрасневшие лица, рюмки в руках, наполовину съеденный окорок на доске, блюдо с мелкими жареными птичками. Корзина с хлебом и корзина с вяленой рыбой, тарелки со снедю и миски для мусора. Бутылка на столе была только одна и наполовину полна. Но утверждать, что у неё не было предшественниц, Петя бы не взялся. Все знают, плохая примета пустые бутылки на столе оставлять. Софушка и Любушка тоже были тут, обслуживая магов, да и о себе не забывая, так что тоже были румяными, немного растрёпанными и с лёгким беспорядком в одежде. Даже как-то неловко стало отвлекать столь деловых людей. Видимо, ничему серьёзному Петя всё-таки не помешал, или компания уже дошла до благодужного состояния, но молодого мага заметили и встретили поощрительными восклицаниями. Вот вы, Пётр Петрович, говорили, что ничего интересного у нас не происходит, первым сориентировался целитель Буняев. А тут наш молодой коллега из первой в жизни инспекционной поездки вернулся и раз поспешил нам о ней доложить, явно что-то неожиданное там случилось, и совсем громко добавил, обращаясь к Птахину: «Вы заходите, Петр Григорьевич, не стесняйтесь и рассказывайте». Петя попытался изобразить саму скромность, разве что ножкой не шаркал. «Вы изумительно прозорливы, Михаил Павлович. Съездил я к самоедам в Мару или Нару. Оттуда чуть ли не до каненного носа пешком дошел, от шаманов еле сбежал. Но для начала хотел по другому поводу посоветоваться. Тамошний представитель Северного товарищества, господин Пеккиорова, за оказанные мною целительские услуги, принял от благодарных пациентов Пока я по круге путешествовал, некоторое количество разных мехов, которые потом любезно мне передал. Вот я и хотел с бывалыми людьми посоветоваться, как мне с данный подарки обработать для их лучшей сохранности и что с ними вообще делать. Ну и где эти ваши шкурки? несколько пренебрежительно спросил известный любитель охоты рябчиков. Небось на десяток летних белокрасчедрился. Я их, простите, в кабинете Михаила Павловича оставил. Постеснялся по присутствию с двумя большими мешками ходить. Мешками Ничего, сюда несите, разрешил Шепелев, опрокинув рюмку. Даже любопытно посмотреть. Нет уж, позвольте, не согласился с ним Рябчиков. Тут у нас на столах, простите, закусочка. Шкурам здесь не место. Давайте лучше сами перейдём, а соффушка с Любушкой тут пока приберут. Юрий Иванович, не согласилась одна из дам. Нам тоже посмотреть любопытно, а убрать ещё успеется. Думаю, вы же сами успеете молодого мага обмыть, пожелаете. Стол у Буняева оказался маловат. Вся гора Мехов на нем не поместилась. Пришлось еще один из его комнаты отдыха выносить и оттаманку загружать. Все молча встали вокруг. Мда, нарушил тишину Шепелев. И это, говорите, вам все Орова на своем посту собрал? Да? Каков подлец! К кому относился этот вопль души, Петя не понял. Надеялся, что не к нему. К счастью, Буняев пояснил. Есть тут один деятель, у которого снега зимой не выпросишь. Мол, летом Мехов не бывает в принципе. Да и пушного зверя в губернии повыбили, только олени шкуры остались. А они, знаете ли, лезут так, что их и на стену вешать не рекомендуется. Не то, что шубы с шапками из них шить. Вот Юрий Иванович и навострился сам по земле лис бить. Но что бы такое? Чего тут только нет? Дальше пошел банальный дележ добычи, но при этом веселый и азартный. Шкурки переходили из рук в руки, их разбирали по видам и сортам, перебирали по качеству. Волчьи шкуры Рябчиков сразу в сторону отложил, сказав, что их как раз на две шубы хватит. Ему и супруге? Или супруге лучше Песцовую? Пришлось еще за столами сходить. Что характерно, это пришлось делать Пете. Желающих помочь не нашлось, только ключи от кабинетов дали. На отдельный стол сложили рыжую лису, на другой, с некоторым пренебрежением, изрядную кучу шкур зайца-беляка. Небольшая связка горностаев уехала в кресло, и, похоже, за нее изрядные бои наметились. А вот тюлени шкуры сразу на две кучи разложили, больших и бельков. Последним тоже интерес имелся у всех присутствующих. Впрочем, споры велись вполне корректно. Поминались и обсуждались шубы, шубки, муфты, ротонды, кому или чьи супруге что нужно, и что из имеющихся мехов можно сделать. Оказалось, что у магов еще и дети есть, и прочие родственники, о которых тоже можно бы вспомнить. Но, естественно, после удовлетворения собственных запросов. Софушка и Любушка участвовали в обсуждении и дележе фактически на равных. Один Петя остался неудел. Пришлось ему о себе напомнить. «Господа, а мне вы хоть что-нибудь оставите? Со мной еще сестра приехала». Напоминать про матушку в песте с кучей младших братьев и сестер он не решился. Уже ясно, что много из привезенной кучи ему не достанется, разве что всех послать и перессориться с магами в усмерть. А этого, пожалуй, меха не стоит. Но и просто так дарить тоже нельзя. Я еще надеялся, что вы меня научите шкуры обрабатывать. Вы же, Михаил Павлович и Юрий Иванович, наверняка умеете это делать. Юрий Иванович Рябчиков к тому времени успел отложить приглянувшиеся ему волчьи шкуры и ещё кое-чего по мелочи, и от общей суеты вокруг столов с мехами отошёл. Видимо, не был так заинтересован в них, как коллеги. Похоже, действительно неплохой охотник и свои потребности уже удовлетворил. Вот он и подошёл к Пете. Удивляйтесь поведению коллег, Пётр Григорьевич, так и вы нас удивили. Такой магазин мехов устроили, причём хороших. Но не обольщайтесь, продать бы вы их здесь всё равно не смогли бы. Монополия Северного товарищества можно только сдать им по тем же закупочным ценам, что они у самоедов принимают, сущие копейки, а так вам, коллеги, благодарны будут. И, кстати, Пётр Петрович, он повысил голос, обращаясь к Шепелеву. Надо бы Птахина за хорошую работу поощрить, премию выписать, к медальке какой представить? Не знаю, как вас, а меня он порадовал особенной хваткой. Столько меха с поста товарищества увести это надо суметь. Пётр Петрович, я к вам обращаюсь. Шепелев прикладывавший в это время два шикарных лисьих хвоста к любушке на шее в качестве воротника, отреагировал, не отрываясь от своего занятия. Говорил негромко, без выражения, зато иногда причмокивал губами и кивал головой. Но это относилось не к его словам, а к рассматриваемым шкурам. Насчёт медалей к не получится, никаких юбилеев и памятных событий в ближайшее время не предвидится. Государь слава богу жив и здоров, так что коронации наследника цесаревича тоже ждать не приходится. По выслуге лет Петру Григорьевичу ещё не скоро награды полагаются. Разве ж что подвиг какой совершит? А вот премию, пожалуй, выдать можно. Рублей-то 200. Ежели больше, с губернатором надо согласовывать, без чего хотелось бы обойтись по понятным причинам. Причины Пети были не очень понятны. Разве ж то губернатор тоже долю в мехах иметь захочет? Ну и 200 рублей не так уж плохо. Много меньше, чем меха стоит, но явно больше, чем за них в товариществе дали бы. Там и вовсе отобрать могли, сказав, например, что Орова их не имел права никому отдавать. Так что только про сестру напомнил. «Не по чину вашей сестре в очень уж роскошной шубе ходить», все так же бесстрастно сообщил главный маг Архангельска. «Вы уж ей что-нибудь из зайцев подберите. Не бельки, а беляки, конечно. Ха, каламбур получился. Но Михаил Петрович вам подскажет, как их укрепить, чтобы подольше носились». В результате провел Петя с магами в присутствии целый день. Сначала просто ждал, пока все шкурки на кучке не были разложены. Кому что, его самой маленькой казалось и однородной, только беляки, даже у софушки с Любушкой побольше и мех в них разный. Потом вернулись в кабинет к Шепелеву доедать и допивать, что там осталось. Осталось много, так как одна из красавиц, оказывается, успела сбегать в трактир и вернулась с половим и кучей снеди. Так что опять на всех дело появилось. Но некоторая польза от посиделок была и Пети. Во-первых, начальник написал, не забыл, для него записку казначею получить 200 целоковых. Уже хорошо. Во-вторых, Буняев ему всё-таки показал пару полезных заклинаний, как кожу от гниения защитить и как волоски от выпадения закрепить. Объяснял бестолково, путался, в воздухе пальцами рисуя, но общий принцип Тахин понял. Всё-таки в академии он учился старательно, и похоже, заклинаниям давали, например, для сохранения продуктов. Так что только нюансы уточнить старался, не всё понял. но решил, что сам на практике разберётся. С выделкой же шкур всё сложнее, или наоборот проще оказалось. Ручками, юноша, ручками всё делать приходится, поучал его Ряпчиков, и поведал, как сам на лиса хочется. Вы бы себе тоже собачку такую, как у меня, завели, гладкошерстного фокстерьера. Пёс не крупный, но на диво толковый. Я когда зимой в лес выбираюсь, сажаю своего джек-пушку в котомку и на спину себе вешаю. Сидит спокойно, только головой вертит. Сам на лыжах иду, Умеете, надеюсь? Ну да, у вас же тоже зимняя практика была. Ах, вы еще и к шаманам на Дальний Восток зимой ездили? Ну, значит, человек опытный. Последнее было сказано несколько с иронией, но по-доброму. Вот так и идем мы с Джекушкой, пока лиси следы не встретим. На снегу они хорошо видны. Затем по ним, пока к норе не выйдем. Тут уж черед собачки моей приходит. Выпускают Джека из котомки, а в нору он сам бегом отправляется. И вот в чем прелесть этой породы. Он лису не душит, не кусает. То есть шкуру совсем не портит. Но такую суету в норе поднимает, что рыжая сама через несколько минут из нее выскакивает. Из того же входа, куда в экстерьер вошел. А мое дело за это время успеть у этого выхода сеточку поставить. Любую. У меня небольшой кусок обычной рыболовной. И все. Лиса наша. Хватай ее и... Тут охотник немного замялся. Лично я прямо ножом ее режу. Но это сноровку иметь надо. Впрочем, вы же маг жизни. Найдете способ, как ее умертвить, не попортив шкуры. Дальше шло описание, как надо тушку за занги на ветку дерева подвесить и чулком шкуру снять, выворачивая её наизнанку и подрезая сухожилия. Петя слушал с интересом. Наверное, не самая приятная работа, но если хочешь хорошую шкуру получить, обрезгливости лучше забыть. Потом рябчиков шкуру в герметичный кожаный мешок убирал и либо дальше охотился, либо домой возвращался. Дальнейший процесс выделки тоже оказался не слишком сложен. Сначала надо начерно ножом мездровые частить. Потом вывернуть мехом наружу и старательно мех намылить в воде с добавлением дезинфицирующего зелья, чтоб паразитов никаких не осталось, пояснил охотник. Для пёти избавиться от блох и прочей кусачей мерзости труда не составляло, заклинание для этих целей есть специальное. Но оказалось, что всё не просто так делается. Намыленную шкуру требовалось тем же раствором и изнутри пропитать, а потом на пару недель мокрой в непромокаемом мешке увязать, чтобы отмокло как следует. И, по словам Рябчикова, Полежав так, шкура уже почти полностью выделанной будет. Потом её надо тщательно отмыть, опять вывернуть наизнанку и выскоблить уже начисто, при этом натирая смесью талька с толчёными целительскими травами. Знаете, этот состав ещё в качестве детской присыпки используют. Затем мех просушить, руками размять как следует и всё. Для обычных охотников на этом выделка заканчивается, а Петя может ещё заклинаниями Буняева пройтись. Высший сорт получится. В общем, познавательный рассказ. Только неужели собаку заводить? Может, призрачную рысь приспособить удастся? Подумать надо. Сестру спросить, что ли, не нужна ли и собака, которая лист добывает? Пароходы между Архангельском и Мезенью ходили регулярно, но не каждый день, так что пришлось остаться в гостинице почти на неделю. Петя по этому поводу не переживал. Наоборот, появилось время восстановить свои потери. Прежде всего, ордена. Не факт, что это можно было сделать в Мезене, но в губернском городе ювелирная мастерская, имеющая право на их производство, была. И опыт изготовления тоже имелся. Так что сделали Птахину и Георгия, и Станислава с мечами третьей степени, от старых не отличить. А Анна четвертой степени, клюква, у него уцелела, так как на темляке кинжала была. Наградных листов с собой не было, но обошлось. Город вроде не такой маленький, но о том, что он новый маг, приехавший в Мезнь служить, тут, похоже, каждая собака знала. Видимо, его приезд стал для провинцалов определённым событием, и сплетни о нём по губернии распространились. По крайней мере, хозяин ювелирной мастерской был в курсе о нём и его ординах, и даже обещал не рассказывать другим о том, как Пётр их потерять умудрился, хотя ясно, что тем самым только поднял цену этой теме для разговоров. Вместо утерянной одежды и белья успел заказать всё новое, купил мнесссерд для ухода за собой и другой с письменными принадлежностями, а также набор походной посуды. В общем, восстановил все, чего лишился. Набор для зелья варенья, который он в письме просил Буняева для него приобрести, пришлось покупать самому. У старшего мага до его просьбы руки не дошли, но так оно и лучше. Когда сам покупаешь, выбираешь именно то, что тебе нужно. А вот к губернатору Птахин не пошел. Прошлый приезд убедился, что тут какие-то политические интриги плетутся и решил держаться от них подальше. В Мезине он сам по себе, а в Архангельске есть у него непосредственный начальник, Буняев. и старший маг губернии Шепелев. Вот через них пусть все отношения с чиновниками и строятся. И еще одно важное дело сделал, с которым в Мезине никак не складывалось. Проститутку в гостиницу пригласил. Вот, казалось бы, два портовых города, а нравы совершенно различные. В Мезине чуть ли не две трети населения – староверы. Петя хоть и не был атеистом, но, как и все маги, религиозным рвением не отличался. А Дагмата воспринимал, если не скептически, то метафорически. И в какую сторону ходить вокруг церкви крестным ходом считал совершенно не принципиальным, так что никаких предубеждений против староверов не имел, наоборот, уважал за честность и чистоплотность, но строгость нравов, даже в ущерб собственному карману, его удивляла и не радовала. Не было вмезени публичных домов, да и с весёлыми вдовами или жёнами моряков, которые по полгода в плавании, тоже были проблемы. Не с ними, а с возможностью завести любовницу. Вот жену, пожалуйста. Невест целый табун подгонят, а так ни-ни, не повезло с местом распределения получается. Нет, конечно, если деньги девать некуда, можно хоть актрису из столицы в качестве любовницы выписать. Но Петя до такого уровня не дорос, и еще долго не дорастет. Пока ему не о комфортной жизни думать надо, а деньги зарабатывать. И, как ни грустно это констатировать, придется ему часто по городкам губернии мотаться. Конечно, 200 рублей премии за кучу мехов – небольшой прибыток, Но в Мезине, похоже, придётся и вовсе на одном жалование сидеть, не самом маленьком, но и не таком, чтобы деньги считать не приходилось. Можно, конечно, сказать, что раньше всё семейство Птахиных как-то на отцовскую пенсию жило и даже не голодало, но равняться на такую жизнь не хотелось совершенно. Ближайший ориентир метр Сухаяров, маг его родного города Песта, у того и жалование по четвёртому разряду, и частная практика, и усадьба всем на зависть. И с женщинами наверняка никаких проблем нет. Вернувшись в Мезень, Петя стал жить в соответствии с им же самим выбранным графиком: 2-3 недели активного приёма пациентов, которыми его обеспечила городничий, в кабинете при выделенной ему квартире. Затем поездка в какой-нибудь уездный городок и несколько близлежащих посёлков, как правило, тоже на 2-3 недели. Ездил на казённой лодке, удалось выбить из запасов городничего. Помогал ему в поездках пожилой матрос-инвалид, которому Петя платил 10 рублей в месяц и кормил во время путешествий. Примечание. Инвалидами в Царской России назывались уволенный в отставку нижней чины, вне зависимости от состояния их здоровья. Так оказалось проще всего и даже выгодней. 10 рублей расход небольшой, а из каждой поездки молодой Макс старался привезти деньгами и подарками не меньше 100 рублей. Основных источников дохода было два. Во-первых, почти в каждом городке находились состоятельные клиенты, которых от чего-нибудь надо было вылечить. от подагры у стариков до юношеских прыщей у подростков, или у купчихи какой бородавку свести и пару лишних подбородков убрать. Это не те болезни, которые государь в целитель бесплатно лечить обязан, но почему бы не помочь хорошим людям за хороший подарок. Во-вторых, Петя не забывал указать местному начальнику, что он в поездке не просто по целительским делам, но и с инспекцией, и о своих впечатлений обязательно будет высокому начальству отчёт писать, и указать там может всякое разное. Ну а поскольку взятки и прочие подношения – неотъемлемая часть культуры российской, то местные чиновники обязательно скидывались на скромный подарок ушлому коллеге, приравненному к надворному советнику. Причем Петя следил, чтобы подарок был действительно скромным, не превышал 100 рублей. И если было больше, возвращал лишек, говоря, что ему, конечно, приятно высокая оценка его заслуг, но не положено. Почему не положено, не объяснял. Но подход вызывал невольное уважение и отбивал всякое желание послать вслед кляузу более высокому начальству. Впрочем, опытные чиновники и сами знали примерную таксу благорасположения начальников разного ранга табели и довольно скоро стали воспринимать Птахина как своего. Даже городничий фон Шольский стал на него смотреть более осторожно, что ли. Из своих поездок Петя, как и собирался, стал привозить понемногу разные травы, грибы и ягоды. Не столько сам искал, сколько на местные рынки заглядывал. Деревенских знахарей встречались здесь и такие, тоже не чурался. Наоборот, не чинился и даже помогал некоторым правильно зелья приготовить. С магией-то они не в пример более сильными получаются. А за труды теми же редкими травами разжевался, из которых потом в Мезине уже сам разные зелья и эликсиры готовил. Большую часть потом относил в аптеку при земской больнице, так что еще и оттуда небольшой доход имел. В меру сил изучил и отрезанный кусок ступни золотой бабы, но здесь особо не преуспел, Надо бы трофей Магу Земли показать, да множество ненужных вопросов сразу возникнет, так что молчал, даже сестре не показал. А так выяснил, что появился у него ещё один и очень ёмкий накопитель тёмной энергии, во много раз больше его серва алмаза, а вот из чего сделан, непонятно. Снаружи похоже листовое золото, внутри какой-то неизвестный пете камень, серый и твёрдый. Особо говорить не рискнул, испортить страшно. Проблема получения тёмной энергии он так и не решил. А тут такой запас. Клавдия тоже неплохо обжилась, знакомствами обросла, всё больше среди солидных людей, что ни день либо сама кому-нибудь в гости отправляется, либо у неё кто-нибудь чай пьёт. Все петины дальневосточные запасы под это дело реквизировала, тот не возражал. Сам ценителем чая так и не стал, то есть умел, как хороший приказчик чайного магазина, расписать и аромат, и особо сложное приготовление, большую частью сам выдумывал, но самому было почти всё равно, что пить. Лишь бы веником не пах. Единственное, что беспокоило в этой, в общем-то, размеренной жизни, это некоторая неопределённость с дальнейшими планами. Как долго он пробудет здесь? 3 года или и дальше тут останется? Отсюда вытекает вопрос: стоит ли тут более основательно обживаться? В принципе, Петю это пока не особо волновало. Всего ничего, тут живут, со временем разберётся и решит. А вот сестре хотелось определённости. Оно и понятно. Если замуж выходить, лучше чтобы брат Мак где-нибудь неподалёку жил. какой толк от него будет в другом городе. От этого и к ней само отношение, возможно, родни принципиально разным будет, но ответа пока не было. Вот так, в трудах праведных, лето и пролетело. Тем временем подошел к концу период навигации, то есть суда из Мезни в Архангельск и обратно будут по-прежнему ходить всю зиму, а вот северный завоз подошел к концу. Предназначенные северным поселением товары увезены и доставлены на места, тамошние дары природы и недр связаны на склады в Мезень. Погородничево наступила горячая пора. Он сутками не вылезал из своего кабинета, видимо, сводил концы с концами, ожидая приезда его высочества. Положение доверенного лица не только поднимает статус, но и заставляет крутиться, как белка в колесе. На Петя это тоже сказалось самым негативным образом. Шойский проводил каждый день десятки встреч с самыми разными, но обязательно небедными людьми, связанными с работой Северного товарищества: банкиры, владельцы судов и складов, промышленники, оптовики, строительные подрядчики и люди поменьше, капитаны бригадир-грузчиков, служащие Северной железной дороги, управляющие торговых постов, вроде Оровы, который, кстати, тоже приезжал, просто чиновники, в общем, несть им числа. И всех этих господ городничий взял за правило после встречи с ним отправлять на приём к местному магу-целителю, то есть Птахину. И все они рассчитывали на его время и внимание. Так что целый месяц Пете пришлось начинать приём в 8:00 утра, а заканчивать уже ближе к полуночи. Нет, знакомство с таким количеством не самых последних в губернии людей стратегически было делом полезным. Если правильно себя подать, конечно. Всякие мысли о том, что он лишь мелкий служащий Северного товарищества, на подхвате у Городничего, приходилось безжалостно пресекать. Пете и сам сусам. Здесь он по распоряделению и ради получения обширной практики, что способствует росту силы мага. Это сейчас у него только пятый разряд, приравнен к седьмому рангу Табели. Но какие его годы! Городничий вон чинами точно обойдёт. А что доверенное лицо, так и Петя был представлен государю и удостоился личной похвалы за участие в блокаде османского города Томы, с вручением ордена. А их у Птахина к двадцати годам уже 3. Жаль только, что работать приходилось бесплатно, и уставал к концу дня он очень сильно. Никаких дополнительных премий вредный городничий ему не выписал. хотя намекнул, что всё может быть по итогам визита высочайшего лица, а пока же наоборот, при вручении очередных двух десятков червонцев за прошедший месяц настойчиво попросил пять из них вернуть назад. Не в качестве штрафа, а в виде сбора на торжественный обед, который благодарные служащие Северного товарищества устраивают в честь приезда его высочества Владимира Васильевича. Спорить не стал, хотя сам факт обязательных взносов не одобрил. Могли бы и в бюджете товарищества такие расходы предусмотреть. Или Шольский считает, что иначе пропадет эффект соучастия, Петя и сам обед не слишком интересен. И возможность посидеть за одним столом с братом великого князя, а на самом деле рядом со случайными людьми, его совершенно не вдохновляло. А тут еще за это платить приходится. И много. Одна надежда, что премия по итогам визита будет более существенной. Но и здесь губы раскатывать не стоит. За столом несколько сот человек оказаться может. Премий на всех не напасешься. Ну что делать? Действительность разочаровала ещё больше. Князь Владимир Васильевич приехал фактически на один день. Приёмы не вёл, только с Шульским некоторое время общался. Остальных приветствовал на обеде, выступив с речью-тостом, в которой подчеркнул высокую роль Северного завоза и Северного товарищества для всего великого княжества. Поэтому он лично курирует это направление и успешно, хотя работать можно всегда лучше, и он возлагает на присутствующих в этом смысле большие надежды. Вроде похвалил, но как-то с оговорками. Надо думать, ждал большего. Чего интересно? Хотя понятно, чего. Приехал, получил у Шольского свою кураторскую долю в виде саквояжа с деньгами и высказал недоумение, почему только один, а не два. Возможно, еще какие-то руководящие указания дал. По списочному составу выгодополучателей. И уехал. Одна радость. Явочным порядком Петя привел на торжественный обед сестру. Поглазеть на брата-государя и просто побывать на торжественном мероприятии. для поднятия авторитета в собственных глазах и в глазах соседей или с кем там она ещё общается. Клавдия была очень довольна, только стеснялась и почти не ела, чтобы не показаться недостаточно воспитанной. А Петя ел, аккуратно и вилок не путал. В академии его специальной этикету не учили, но на аристократов насмотрелся, так что мог соответствовать. Но не стоил этот обед 50 рублей, никак не стоил. Князь уехал, распорядился ли о премии неизвестно, но пока выплат не было. Городничу отходил от перенапряжения последнего месяца и почти никого не принимал. Наступило затишье. Петя тоже с неделю просто отсыпался, медитировал и понемногу варил зелье, потом наконец сплавал в долгощелье. Кой-кого там полечил, а главное, целых две бочки рыбы привёз: одну селёдки, другую красной рыбы, уже готовые, и небольшой бочонок икры, тоже красной, сестре на зиму запасы. Наступила зима, жизнь в Мезени не замерла, но стала потише. Караваны судов на восток больше не отправлялись, пароходы курсировали только в Архангельск и обратно, и то обязательно в сопровождении мага воды. Суда потихоньку ремонтировались, склады тоже ремонтировались и неспешно заполнялись новыми товарами, на следующую навигацию. Посетителей стало мало, даже не каждый прием кто-нибудь приходил, зато все, кто приходил, реально нуждались в помощи. Плевриты и воспаление легких в основном, были и бытовые травмы, самый неприятный случай – обморожение. Но редко. Всё-таки пациенту Птахина были солидные люди, такие пьяными в сугробе валяться не будут. Их домой обязательно доставят. Но два случая за месяц были. Поехал купец с приказчиком на санях в соседний городок, а те возьми и сломайся по дороге. Купец с горяча пешком пошёл в метель. Как дошли, непонятно. В общем, привезли обоих к Пете, чуть живых. Руки, ноги уже гнить начали. Пришлось на каждого полное исцеление накладывать. Хорошо, накопитель после месячника упорного труда наполнить немного успел. Все равно два раза подряд такое заклинание творить с его уровнем очень тяжело. Но не ошибся, справился. И есть надежда, что от таких перегрузок хотя бы немного овсили прибавил. Очень хочется в это верить. Время потихоньку шло, вот уже и Рождество замаячило. Не завтра еще, почти месяц остался, но надо уже и о подарках думать. Сестре, кухарке и горничной, которые ей по дому помогают, инвалиду-лодочнику. У Пити еще медбрат появился. Лучше бы, конечно, девушка молодая и симпатичная. Да вот больных иногда на руках носить приходится. Тут сила нужна. А самому могуцелителю подобным заниматься как-то не солидно. Хотя помощникам и, кстати, дворнику, подарки не обязательно делать. Дать по три рубля и довольно. А вот домовую надзирательницу Чижову лучше уважить. Дама солидная. Городнее чему. Специально дарить ничего не стоит. Но если тот вдруг сам с праздником поздравит, надо будет отдариться. Кстати, на этот случай желательно хоть какой-то запас подарков иметь. Мало ли кто поздравлять явится. Посему получалось, что не мешало бы ещё раз в Архангельск съездить, лавок и мастерских там больше. Пока время есть, можно эту поездку с инспекционной совместить. Сказано сделано. Собрал себе в дорогу всё необходимое походное имущество, предупредил сестру, что Сакази на санях вверх по льду реки Мезени едет, а сам дождался вечера, спустился на лёд реки, убедился, что никто его не видит. Магическим зрением тоже посмотрел на предмет наличия ауры и вызвал свою рысь. А дальше просто примерно прикинул направление и поехал верхом. Вот захотелось ему так. В результате поселки не искал, не хотелось духа светить. Но заселена губерния не слишком плотно, только по берегам рек поселение. Если кулой с долгощелем объехать, до самого Архангельска ничего не встретишь. А промахнуться бояться нечего. Столица губернии на северной двине стоит, река крупная, не заметить ее невозможно. Ехал в охотку, давненько такой свободы не ощущал. На самом деле всего несколько месяцев, но запал ему в душу такой вид передвижения. Дышится хорошо, думается хорошо. Даже медитировать на ходу получалось. За один переход почти сотню верст отмахал. Мог бы и больше, но решил, что совсем без привалов не интересно. Ни на пожар спешит, ходить по глубокому снегу, а тем более ставить палатку было неудобно. Пожалел, что никакими стихиями не владеет. Воздухом бы сдул снег, а огнём бы его просто растопил. а с его жизнью только руками разгребать. Хотя, есть же рысь. Снова ее вызвал и пустил разгребать снег вместо себя. Не сразу приспособился, но получилось. Лапы большие, сил немерено, и главное, ни в ботинки, ни за шиворот ей снег не насыплется. Минут за пять сносно расчистил место под палатку и костер. За валежником, кстати, тоже рысь послал. Поставил палатку, разжег костер, еду себе приготовил. Поел. Лепота. Лег спать. Если первую часть пути Петя ехал в темноте и смотрел на мир призрачными глазами рыси, то второй переход решил сделать при свете дня для разнообразия. Хотя со светлым временем суток в это время года напряжённо. Полярный круг всё-таки севернее, так что день есть, только продолжительность его всего часа 4. Но выехать можно немного раньше. Свитать начинает за полчаса до восхода. Теперь впечатление от пейзажей было уже иное. Очень светло. Кругом нетронутый белый снег. Почти как ровное одеяло, только кое-где невысокие деревья и кусты из него торчат. Тундра всё-таки, многочисленные небольшие озёра и болота только угадываются из-за лёгкого перепада высот. А так земля довольно плоская и почти ровная, для рыси особенно. Пока не началось меркаться, проехал ещё около 100 верст, опять разбил лагерь тем же способом, с помощью рыси. Привычно оглядел окрестности магическим узором и даже растерялся. Сотни шагов от палатки сквозь снег вырывалось ярко-зелёное сияние. Жизнь, но не живой организм, а что-то компактное, вроде его накопителя алмаза. Алмаза? Чуть было не рванул по сугробам бегом, но вовремя опомнился. Подъехал на рыси и пустил её копать. Наверное, ей передалось пятно на настроения, поскольку снег так и летел во все стороны. Но вот и земля, но свет продолжает вырываться откуда-то снизу. Хорошо для рысих когтей замёрзшая земля преграда несущественна. Свет всё ярче, остановил работу, стал подкапывать вокруг. А вдруг и правда там алмаз, а призрачный зверь его когтем попортит? В конце концов, вытащил шмат замёрзшей земли и понёс его к костру отогревать. Разломал. Действительно алмаз, довольно крупный. Слишной орех будет. Это сколько же карат? Хотя надо в ёмкости накопителя мерить. Магические камни просто так на украшение никто пускать не будет, а стоит точно дорого. Ну, Пётр Григорьевич, я тебя поздравляю. сказал он вслух. Присталь нагляделся вокруг. Похоже, ни один этот камешек здесь потерялся. Не такие яркие точки, но есть ещё. Если бы первый камень не нашёл, мог бы не заметить. Снег вокруг тоже разными красками сверкает, а теперь стало казаться, что тут чуть ли не всё вокруг слабым фоном жизни отдаёт. Так мак-мак-мак, настоящий мак.